что я знаю и чего не знаю. «В общем, бьюсь об заклад, вам интересно знать, что случилось с Фрорном. Что уж он оказался в очень глубокой луже. Хороший агент не должен отвлекаться на глупости», — сказал Элбе. «Думаю, что следующие полгода он будет разносить кофе и пончики». Так в спектре говорят о тех, кто занимается слежкой за объектом. «Почему вас так зовут?» «Все очень просто». «Чего я не могу вам сказать, так это на что именно смотрел граф фон Висконт, когда подсвечивал себе лазерным фонариком, и никому неизвестно, узнаем ли мы это когда-нибудь. Но готова поспорить, что он не искал секрет спасения человечества. У Кленси появилось предчувствие, что я не увидела последних дней этого типа, а возможно, он прав. Руби Редфорд».